Раз на навеселе высказал польским комиссарам, «Провинится князь, решим шею, провинится казак, и ему тоже, вот будет правда». Он смотрел на свое восстание только как на борьбу казаков со шлехетством, угнетавшим их, как последних рабов, по его выражению, и признавался, что он со своими казаками ненавидит шляхту и панов до смерти.